Глава 18 Скорее всего, мне не стоило подписываться на эту авантюру, потому что есть у меня определенные сомнения по поводу того, что Грачев преследует определенные цели, и они связаны не только с учебой. Хотя, также есть мысли, что он мог просто ко мне подкатывать, чтобы я ему помогала. Поживем-увидим, время все расставляет по своим местам. А пока я забираю телефон, чувствую я дикое смущение, кладу его в сумочку, и как раз в этот момент начинается пара. Первое занятие проходит вполне себе спокойно. Родион меня не достает, а вместе со мной записывает лекцию, как хороший ученик. Удивительно. Я обращаю внимание на то, что у него оказывается очень красивый и досверг. Я подглядываю на него из-за опущенных ресниц, Тесняясь того, что он сидит, как мне кажется, слишком близко. А когда я немного от него отстраняюсь, то он как бы случайно разводит шире свои длинные ноги и задевает мое бедро. Меня словно током шарахает от такого явного проявления внимания. А на губах парня появляется самодовольная ухмылка, потому что он прекрасно уловил мою реакцию. «Это же нужно было так спалиться!» Все следующее время я сижу практически неподвижно. Стараюсь не реагировать на его такие же случайные касания локтем или на то, что он пользуется моими канцелярскими принадлежностями. Вскоре начинается долгожданный тест, и я по-быстрому делаю свой вариант, радуясь тому, что точно знаю ответы не менее чем на 80%. А это значит, никаких проблем у меня не возникнет. Следом приступаю к варианту Грачева, И тут немного подвисаю на нескольких достаточно сложных вопросах. «Давай я посмотрю», — говорит Грачев, замечая, что я не справляюсь. Передаю ему листок, и он внимательно вчитывается, сразу пишет ответы на те вопросы, которые меня смутили, и когда я проверяю, что конкретно он написал, то прихожу в непонимание, ведь как мне кажется... Я просто была в них не уверена. Значит, у Грачева, оказывается, есть мозги. Зачем ему тогда моя помощь? Не затеял ли он скрытую игру? «А ты не глуп», — подмечаю я, окидывая парня пристальным взглядом. Ловлю себя на мысли, что мне приятно на него смотреть. Я бы даже сказала любоваться, но он чертовски хорош собой. И сдерживаться нет никаких сил, но скрывать свою заинтересованность достаточно непросто. В нем все так абсолютно. Нет ни одного изъяна, все гармонично, не считая, конечно, непростого и избалованного характера. Вот если бы он относился ко мне более мягко, то я бы, скорее всего, в тайне в него влюбилась и вздыхала, когда он проходил мимо. Но этого нет. Меня постоянно что-то настораживает. Некая опасность висит в воздухе и не дает расслабиться. Не понимаю, в чем конкретно дело. «Если я попросил тебя мне помогать в учебе, это еще не значит, что я тупой, как валенок», отвечает он мне, не поднимая взгляда с телефона. «У меня отличная память заниматься». Это многое объясняет. Особенно то, что он часто прогуливает занятия а иногда и вообще не приходит на учебу. Теперь понятно, почему его не выгоняют. Либо, возможно, его богатенький папочка приплачивает, чтобы его сыночек закончил обучение. Понятно. Говорю и на мгновение опускаю взгляд в экран его смартфона. Зря я это сделала. Потому что то, что я там вижу, заставляет меня напрячься и ощутить укол. Ревности? Да не может этого быть. Реально в груди все неприятно сжалось, а во рту появился горький привкус. Родиону пришла фотография, и не простая, а интимного характера, от его рыжей бестии. Она на ней просто шикарна, как фотомодель. Идеальная фигура, большая, но аккуратная грудь, супер талия и красиво уложенные волосы. Ну и, конечно, губы уточкой. Но даже это не портит весь ее образ. Понятно, на что он повёлся. Да что там. Она правда невероятно привлекательная девушка. Характер бы помягче. И тогда вообще бы было все идеально. «Какой ужас!» Тем не менее шепчу я себе под нос. «Надеюсь, я не завидую, хотя не считаю себя некрасивой». Я просто обычная, у меня все есть. Но я никогда не получаюсь на фотографии вот так. Поворачиваю голову в сторону того места, где сидит Алиса. Ловлю ее хитрющий и да нельзя довольный взгляд. Понятно, девушка сделала это специально. Она ощущает себя победительницей. Но я не претендую на ее любимого. Могу только иногда любоваться его привлекательной мужской красотой. Больше я себе позволить не могу. Мне не хочется оказаться третьей лишней и с разбитым вдребезги сердцем. Ты так говоришь, потому что не имеешь третий размер сисек, а, Репина? Его вопрос меня задевает. Снова. Каждое его слово в мой адрес отдается болью в моем сердце. Я не думаю, что испытываю к нему влюбленность. Точно нет. Мне просто неприятно, что парень мечты пытается меня постоянно как-то унизить. Если бы мы учились в школе, я бы, может, подумала, что он влюбился. Но мы не в школе, и здесь парни не дергают понравившихся девушек за косички. Непонятно, что конкретно ему от меня нужно. Хотя, на самом деле, мне все равно, потому что я не поведусь на его привлекательное тело и красивое личико. Мне такой ухажёр не нужен. Я найду что-то попроще, но это все еще совсем не скоро.